Стивен Кинг. Пляж. Космический корабль Федерации Atomic Strike Net ASN-29 упал с небес и разбился. Спустя какое-то время, изстреснувшего пополам корпуса, словно мозги из черепа, выползли два человека. Сделали несколько шагов, а затем остановились, держа шлемы в руках и оглядывая то место, где закончился их полёт. Это был пляж, но без океана. Он сам был как океан, застывшее море песка, чёрно-белый негатив поверхности навеки замёрзшего моря в гребнях и впадинах, гребнях и впадинах. Дюны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 Шапиро хотел было сплюнуть, затем передумал. Вид этого песка заставил его передумать. Не зачем тратить влагу. Тут её похожей и не пахнет. Завязший в песке ASN29 уже не походил на умирающую птицу. Теперь он напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой. Произошло возгорание. Находившиеся справа борта грузовые отсеки с горючим взорвались и выгорели. Датла. Да, не повезло Граймсу, сказал Шапиро. Ага. Uh -huh. Глаза Ренда всё ещё обшаривали бескрайнее море песка, тянувшееся до самого горизонта. Граймсу действительно не повезло. Граймс был мёртв. Граймс являл собой сейчас не что иное, как большие и маленькие куски мяса, разбросанные по всему багажному отсеку. Шапиро заглянул туда и подумал. Словно сам Господь Бог захотел съесть Граймса, пожевал, попробовал, решил, что не очень вкусно, и выплюнул. Шапиро почувствовал, что и его собственный желудок выворачивает наизнанку. От одной этой мысли, а также... в виде зубов Грэймса, разлетевшихся по полу багажного отсека. Теперь Шапиро ждал, что Рен скажет что-нибудь умное и подобающее случаю, но тот молчал. Глаза Рена продолжали обшаривать дюны и изгибы тёмных впадин между ними. "Эй!" окликнул его Шапиро. "Что будем делать, а? Грэймс погиб, теперь ты командир." Что делать? Делать? Глаза Ренда продолжали впиваться в мёртвое пространство, изрезанное дюнами. Сухой, напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. Если у тебя нет волейбольного мяча, то не знаю. О чём это ты? А что ещё делать на пляже, как не играть в волейбол? Ответил Ренд. Играть в волейбол. Именно. Шапиро неоднократно испытывал чувство страха во время полёта, был близок к панике, когда на корабле начался пожар, но теперь, глядя на Ренда, почувствовал, что его объял пронзительный, невыразимый ужас. Большой. Мечтательно произнёс Ренд. И на секунду Шапира показалось, что товарищ имеет в виду обуявший его Шапира ужас. Просто чертовски огромный пляж. Ох уж и конца ему нет. Можно пройти сотню миль сёрфинговой доской подмышкой и так никуда и не прийти. И всё, что увидишь это 6-7 собственных следов за спиной. А стоит постоять минут 5, так и их не увидишь. «Все песком засыплет». «А ты успел захватить топографический план местности перед тем, как мы упали?» «Рент просто в шоке», — решил Шапиро. «В шоке, но не сумасшедший. Если понадобится, он сумеет привести его в чувство. А если Рент и дальше будет нести всякую чушь, он, Шапиро, вкатит ему укол. Вот и все». «Ты, может быть, видел на нем...» «Рент покосился на него».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 Разве не так? И он представил себе, что бы ответил на это Ренд. Ни хрена, Шерлок. Шапиро ещё немного постоял возле Ренда, надеясь, что парень наконец очнётся, предпримет хоть что-нибудь, но в конце концов терпение его иссякло. Он отошёл в сторону и начал спускаться с гребня дюны, на которой они влезли, пытаясь обозреть окрестности. Он шёл и чувствовал, как в ботинки просачивается песок. А что засасать тебя, Беля? прозвучал в его ушах голос песка, сухой, скрипучий, напоминавший голос женщины, старой, но всё ещё сильной. А что засасать тебя прямо здесь? А потом, рябко, как рябко обнять тебя. И тут вдруг он вспомнил, как еще мальчиком, играя на пляже, позволял другим ребятишкам закапывать себя в песок по самое горло. Как же они тогда веселились. А теперь... Теперь это его просто пугает.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 Ответил Шапиро. Хочу попробовать починить радиомаяк. Мы же были на радарах, верно? И если удастся его починить, нас обязательно засекут. Это лишь вопрос времени. Знаю, положение серьёзное, но возможно, они успеют добраться сюда до того, как Дерес да бил сумка всем чертям этот твой радиомаяк. Сказал Рен. Он разбился, когда мы грохнулись. Может, его можно починить? Бросил Шапиро через плечо.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 Вот почему ему сразу стало лучше. В висках стучало, щёки обдавало сухим жаром. Когда он снова пыхтя и задыхаясь поднялся на гребень первой дюны, Рент всё ещё стоял там. Стоял и смотрел, смотрел. Прошёл уже, наверное, целый час. Солнце весело прямо над головой.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 Так что добро пожаловать на Сёрфинг-Сити, Билл. Сёрфинг-Сити с анс-сёрфинга. Шапиру уставился на дюны. Интересно, как долго находится здесь весь этот песок? Триллион лет? Квинтиллион? Была ли тут хоть какая-нибудь жизнь? Существовал ли разум? Реки? Зелёное насаждение? Океаны, наличий которых превратила бы эти пески в настоящий пляж, а не в пустыню. Стоя рядом с Рэндом Шапиро, размышлял об этом. Ровный и сильный ветер трепал ему волосы, а потом вдруг он почему-то подумал, что все эти вещи были, были, и отчётливо представил, как и почему всё кончилось именно так. Медленное отступление городов по мере того, как их водные запасы иссякали, а реки и озёра вокруг сначала загрязнялись, потом затягивались и наконец были совсем удушены песком.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 И наконец, затягивалось белым песком. Он видел, как горные вершины становились всё ниже и короче, словно постепенно стачиваемые карандаши. Снег, покрывавший их, таял, поскольку наступающий песок нёс с собой жаркое дыхание пустыни. Он ясно представил, как торчали из-под песка последние несколько утёсов, словно пальцы заживо похороненного человека. Он видел, как и они постепенно затягиваются песком и исчезают под этими проклятыми дюнами. Как это Ренд сказал про них? Вседыщщие. Да. И если это всего лишь сон, Билли мой мальчик, то должен тебе сказать, чертовски страшный сон. Но вы, это не было сном. И ничего страшного в этом пейзаже, в общем-то, тоже не было. Напротив, вполне мирный пейзаж, тихий и спокойный, как если бы он, Шапиро, решил вздремнуть в воскресенье днём. Да и есть ли на свете более умиротворяющая картина, чем залитый солнечными лучами песчаный пляж? Он решил отогнать от себя все эти мысли, взглянул на корабль, сразу помогло. «Так что никакая кавалерия на помощь не примчится», — заметил Рент. «Песок поглотит нас, и вскоре мы сами станем песком. И в «Сёрфинг-Сити» нет никакого серфинга. О! Как тебе эта волна, а, Билли? Можешь её оседлать?» И Шапиро вдруг со страхом понял, что «Да, сможет».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 Всю оставшуюся часть дня Шапиро провёл, собирая имевшуюся на корабле воду. Использовал он при этом портативный пылесос, чтобы высасать её остатки из разорванных вяз системы охлаждения и из луж на полу. Он не обошёл вниманием даже маленький цилиндр среди шлангов и проводов системы для очистки воздуха. И наконец, зашёл в каюту Граймса. В круглой ёмкости, специально предназначенной для условий невесомости, Граймс держал золотых рыбок. Аквариум был сделан из противоударного прозрачного полимерного пластика и нормально перенёс катастрофу. Чего нельзя было сказать о рыбках. Они, как и их владелец, оказались не противоударными. Превратились в оранжево-серую кашу, плавающую на поверхности воды в пластиковом шаре. Сам же шар закатился под койку Граймса.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 И на том же самом месте. Вот, Ренд, принёс тебе твою долю воды. Он расстегнул молнию на защитном костюме Ренда и сунул ему во внутренний карман плоскую пластиковую флягу. И уже собрался было задёрнуть молнию, но тут Ренд вдруг оттолкнул его руку и выдернул из кармана фляжку. На пластиковом её боку была выведена надпись: "НЗ космического корабля класса SN". Фляга номер 23196755 сохраняет стерильность до снятия пломбы. Пломба, разумеется, была сорвана. Вет Шапира надо было наполнить флягу. Я очистил. Рент разжал пальцы. Фляга с лёгким стуком упала на песок. Не хочу. Не хочешь воды? «Господи, Рент, да что же это с тобой творится, а? Когда, наконец, ты прекратишь?» Рент не ответил. Шапиро наклонился и поднял флягу номер 23-19-67-55, стряхнул с боков прилипшие песчинки. «Что это, твой мать, с тобой творится?» — повторил Шапиро. «Это шок, да? Ты уверен? Потому как...» Если это шок, я могу дать тебе таблетку или может сделать укол. Знаешь, если честно, ты меня уже достал. Это надо же стоять всё время вот так и пялиться в никуда на 40 миль вперёд и в ничего. Это же песок. Всего лишь песок. Неужели тебе не ясно? Это пляж. Медлительно произнёс Рэнд. Хочешь, построим из песка замок? О'кей, о'кей, всё ясно. кивнул Шапиро. Иду за шприцем и ампулой жёлтого Джека. Если решил вести себя как полный дебил, то и я буду обращаться с тобой соответственно. Только попробуй сделать мне укол. Тебе придётся подкрадываться сзади и очень тихо. Миролюбиво заметил Рэнд. Иначе я тебе руку сломаю. Что ж,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 Шапиро обернулся, взглянул на него, потом на дюны. Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней, отблески, которые постепенно тускнели и переходили в тёмный, цвета чёрного дерева оттенок в вложбинах и впадинах. А рядом, на следующей дюне, наоборот, чёрное дерево превращалось в золото. Чёрное в золото, золото в чёрное. И чёрное в золото Шапиро заморгал и протёр глаза. Я несколько раз чувствовал, как вот эта дюна шевелилась у меня под ногами. Сказал ему Рент очень тихо, еле заметно, словно наступающий прилив. И знаешь, даже воздух стал пахнуть совсем по-другому. Пахнуть солью. Да ты совсем спятил, сказал Шапиро. Слова Ренда страшно напугали его. Казалось, мозги остекленели от ужаса. Ренд не ответил. Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в чёрное и из чёрного в золото. Шапиро зашагал к кораблю. Ренд проторчал на дюне всю ночь.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 Корабль спасателей мне прилетел. Каким-то непонятным образом в каюте Шапира появился песок, и это несмотря на то, что все люки были задраены и система запоров держала надёжно. Он отсасывал его портативным пылесосом, тем самым, которым в первый день собирал разлитую по полу воду. Всё время страшно хотелось пить. Его фляга уже почти совсем опустела. И Ему тоже начало казаться, что он чувствует в воздухе привкус соли. А во сне, во сне он отчётливо слышал, как кричали чайки. И ещё он слышал песок. Ровный и неукротимый ветер продвигал первую дюну всё ближе и ближе к кораблю.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 Шитина цвета пляжного песка. Волосы, прежде тускло-каштановые, выгорели под солнцем и стали почти белыми. Они беспорядочными прядями свисали на лоб. На этом высушенном ветром мёртвом лице жили, казалось, одни лишь глаза. Пронзительно голубые, они с пугающей сосредоточенностью глядели из-под неровной бахромы волос, глядели на пляж. «Дюны, черт бы их побрал, не пляж, дюны!» Глядели неотступно, не мигающе. И только тут Шапира заметил самое скверное, самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Ренда само как бы превращается в дюну. Светлые борода и волосы. Они затянули уже почти все лицо. Ты ты сказал Шапиро, скоро умрёшь. Если не укроишься в корабле и не напьёшься, то скоро умрёшь. Понял? Рент не ответил. Что ты торчишь тут? Чего тебе надо? В ответ ни звука, лишь слабый шелест ветра и тишина. Шапиро заметил, что складки кожи на шее Ренда тоже полностью забиты песком. И одно хочу, произнёс вдруг Ренд, еле слышным точно шелест ветра шёпотом. Мне нужна моя запись концерта Beach Boys. Она у меня в каюте. Чтоб тебя, дурак! взорвался Шапиро.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 Так в октябре звенит ветер в расколотой, оставшейся на поле после сбора урожая, тыкве. «Ты послушай, Билл. Послушай волну». Рент слегка склонил голову на бок и прислушался. В полуоткрытом рту виднелся язык. Он походил на сморщенную и высохшую губку. Шапиро тоже прислушался. И действительно что-то услышал. Он услышал дюны. Они пели, пели полудинную песню воскресного пляжа, колыбельную, призывавшую вздремнуть, заснуть и не видеть снов, спать долго-долго, ни о чём не думать. И ещё крик чаек.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 «И Дюн...» «О, нет, не надо!» «Нет!» — простонал про себя Шапира. «Надо! Надо! Слушай волну!» Шепнули в ответ Дюны. И вопреки собственной воле Шапиро снова прислушался. Затем всякая воля просто перестала существовать.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 Шапиров в восторге приветствовал этот первый раунд, проигранный песком. Рэнд дико озирался, словно человек, которого пробудили от глубокого сна. Скажи им, пусть убираются. Билли. Да ты ничего не понимаешь. Шапиров прыгал вокруг, радостно потрясая кулаками. Теперь ты у меня снова будешь в порядке и И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ноги, не хотел отпускать. Шапиро бешено пнул его носком ботинка. Вот тебе. Имел я тебя в гробу, песок. Меня в Хансонвилле ждёт милая, а у тебя никогда не будет милой, песок. У твоего пляжа просто не стоит. Вот так. Стальные двери на корпусе раздвинулись, в проём словно язык изо рта вывалился трап.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 проделать такой путь ради каких-то грёбаных федов, с горечью и раздражением воскликнул капитан. Шапиро разрыдался. Ему было больно, боль отдавалась не только в голове, но и в печени. "Дад, авай, госп же, Вадиму". Мужчина закованный в свинцовый костюм швырнул Шапиро бутыль с ниппелем, предназначенную для условий низкой гравитации.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 Он чувствовал слабость и одновременно полное счастье. "Ты Шапира?" спросил капитан. "Шапиро кивнул. Член клана. Нет. Номер ASN 29. Команда трое. Один погиб, другой Рент. Он там." Он, избегая смотреть, махнул рукой в ту сторону, где стоял Рент. Лицо у капитана оставалось бесстрастным. Удада, напротив. Этот пляж его доконал. Сказал Шапиро, отвечая на безмолвный вопрос в глазах мужчин. Может, шок. Словно загипнотизировали его. Вот как-то так. Всё время толдычит The та Beach Boys. Это ансамбль такой, неважно. Вы всё равно не знаете. В общем, не ест, не пьёт одно слово, совсем плохой. Дат.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 Но походка выдавала его ещё сильнее, чем состоящие из сегментов щупальца, растущие откуда-то из-под мышек. Характерная для всех роботов медленная и даже какая-то болезненная походка, будто у пожилого лакея, страдающего геморроем. Враци, закреплённый на груди капитана, запищало. "Да. Я." Yeah. ответил он. Радары и телеметрия зафиксировали большую нестабильность поверхности, полное отсутствие коренной породы, за которую можно было бы зацепиться. Опираемся лишь на продукты сгорания, образовавшиеся при посадке, и это становится всё труднейше, хуже не придумаешь. Оплавленный песок начал оседать, и Рекомендации. Надо смываться отсюда. Как скоро? 5 минут назад, шеф. А ты смотри у нас тут Ник Гомес.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 Жёлтые глаза капитана злобно блеснули. "У вас возражения?" спросил он. "Послушайте, капитан, прошу вас. А если вы хоть что-то стоите, нет смысла оставлять вас здесь. Только скажите, сколько и где можно за вас получить. Считаю, что по 70 за человека будет в самый раз. Стандартная плата спасателя. Или вы можете предложить что-то другое, а?" "Вы"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 Голос звучал сурово, но выражение глаз переменилось. Он постучал по передатчику кончиком пальца. Слушаю. Капитан, у нас крен в 10 градусов, и это ещё не предел. Подъёмник пока работает, но долго ему не продержаться. У нас ещё есть время, правда, совсем мало. Давайте же скорее, иначе корабль перевернётся. Что, ки его удержит? Нет, сэр, э, прошу прощения, капитан. Не удержат. «Тогда начинай подготовку к взлёту, Гомес». «Есть, сэр! Спасибо, сэр!» В голосе Гомеса отчётливо читалось облегчение. Дат с роботом спускались к ним по склону дюны. Ренда с ними не было. Робот отставал всё больше и больше, а затем случилось нечто очень странное. Робот покачнулся и упал. Просто плюхнулся лицом вниз. Капитан нахмурился.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 Словно полтора миллиона микроцепей, охлаждаемых фрионом, из которых состоял его мозг, всё ещё отдавали им приказ двигаться, но постепенно движения замедлялись и наконец стихли. Из отверстий и пор повалил дымок, щупальца задергались. Мрачное зрелище. Всё это очень напоминало агонию человека. Изнутри, из тела робота, донёсся странный скрежещущий звук. В него песок попал, прошептал Шапиро. Капитан метнул в его сторону раздражённый взгляд. Не болтай ерунды, приятель. Эта штука способна функционировать во время песчаной бури, и ни одна песчинка в неё не попадёт. А, нет. Только не здесь. Почва под ногами снова дрогнула. Теперь уже и невооружённым глазом было видно, как накренился корабль. Подпорки издали жалобный скрип. «Оставь его!» — крикнул капитан Даду. «Оставь его, слышишь? Ройся! Идиуда госдепшеп!» Дад подошел, оставив робота лежать на песке лицом вниз. «Что за хрена-то?» — пробормотал капитан. И они с Дадом заговорили на быстром диалекте, из которого Шапиро улавливал и понимал лишь отдельные слова. Но общий смысл был ясен. Дад сообщил капитану, что Рэнд пойти с ними отказался.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 Капитан скептически заметил, что если Дад не смог одолеть человека 3 дня простоявшего под палящим солнцем без воды и пищи, стало быть, он, Дад, не слишком старался. Лицо Дада потемнело от стыда, глаза глядели мрачно. Затем он медленно повернул голову. На щеке красовались четыре глубокие царапины. Они уже начали распухать. "Он и этот большой когти", сказал Дад. «Сильный Госбже. Здоров, как чёрт. Он есть Амби. Госбже. Совсем Амби? Не вре?» Капитан не сводил с Дада сурового взгляда. Дад кивнул. «Амбил, Настю, о, не ледь. Амби, Госба. Шкамслян, не ледь. Шапиро судорожно пытался вспомнить, что же означает это слово. И вспомнил. Ну, конечно же, Амби». Это же сумасшедший. Значит, он сказал: "Господи Боже, он страшно силён". Силён потому, что сумасшедший, его не одолеть, слишком силён. Силён? Или ему послышалось? Может, Дад сказал: "Волны", "Волны песка" или что-то такое. Шапиро не был уверен. Впрочем, общий смысл сводился к тому же. Амби сумасшедший. Земля под ногами снова кочнулась. Ботинки Шапира захлестнула волна песка. Капитан погрузился в глубокие размышления. Причудливого облика кентавр, в той разнице, что нижняя часть туловища оканчивалась не ногами и копытами, а гусеницами из металлических пластин. Затем он поднял голову, И нажал на кнопку радиопередатчика. Гомес, пришли ко сюда Монтойо великолепного с его ружьём транквилизатором. Понял, шеф. Капитан взглянул на шапера. Вдобавок ко всему прочему, я из-за вас потерял тут робота. А он стоит столько, сколько тебе и за 10 лет не заработать. Глопнула моё твою мать терпение. Я собираюсь утихомирить твоего дружка Расана навсегда. Да. Капитан Шапиро хотел было облизать пересохшие губы, но не сделал этого. Он знал, что это произведёт дурное впечатление. Ему не хотелось показаться капитану трусливым, истеричным или сумасшедшим, ведь именно такие люди склонны нервно облизывать губы, так? Нет, ему никак нельзя производить на капитана подобное впечатление. «Капитан, я ни в коей мере не могу, ни, не имею права давить на вас, но надо убираться с этой проклятой планеты, и чем скорее мы это...» «Да заткнись ты, придурок!» — с некоторой долей добродушия огрызнулся капитан. С гребня ближайшей к ним дюны донесся хриплый высокий вскрик. «Не смей меня трогать! Не подходи! Оставь! Оставьте меня! Все оставьте!» «Большой индик достать амби ружьем!» — мрачно заметил Датт.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 На трапе появился коричневый человек. Рука в перчатке сжимала что-то вроде пистолета с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюну, где находился Рент. «Моего ружьё, Монтой, можешь?» Монтой я великолепно и не обращал ни малейшего внимания, ни находившую ходуном почву, вернее, не почву, а остекленевший песок, Кстати, только тут Шапиро заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины. Ни на скрипостинание подпорок, ни на распростёртово на песке робота, который теперь мелко сучил ногами, словно копая себе могилу. Секунду он изучал видневшуюся на гребне дюны фигуру. "Могу", наконец ответил он. "А где Бей? Достань его ратбо наконец". Капитан сплюнул. Если отстрелишь ему клюв из одной черепушку, я не возражаю. Нам лишь бы успеть взлететь. Мантой я поднял руку с пистолетом. Жест на 2/3 рассчитан на небрежный, на 1/3 чисто автоматический. Однако даже пребывавший в состоянии близком к истерике Шапиро заметил, как Мантой я слегка склонил голову набок и прищурился. Как и у многих членов клана, оружие стало частью его самого, превратилось в некое естественное продолжение руки.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 Затем песок с лёгким шорохом опал, и руки уже видно не было. Невозможно было даже представить, что она была. Но они все видели. Они видели. Ренассематашу. Что это? заметил капитан безразличным тоном. Мантой великолепный повалился на колени и запричитал: Госуси, миё ушу, да койтон ниром.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 К чёртовой матери отсюда и побыстрее. Вас кликнул капитан. Вот уже лет 15, как потерял член. Но ощущение такое, что до того гляди описываюсь от страха. Вдруг под трапом внезапно осела дюна. Только только то была вовсе не дюна. Рука сформировалась и вылезла прямо из песка. Проклятье, пробормотал капитан. Аренс подпрыгивал и верещал на своей дюне.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 Теперь он сидел на песке, и когда наконец в небе растаял клубящийся след, опустил голову и умиротворённо оглядел уходящую в бесконечность вереницу дюн. Э, у нас до щеечка есть по волнам носиться. Хрипло пропел он, не отрывая взгляда от двигающегося песка. Хоть и старый совсем, но ещё сгодится.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 Стивен Кинг. Пляж. Рассказ читали Роман Панков и Иван Савоскин.